Внезапно раздался резкий звук, громкий, сухой, словно некий великан сломал палку, крак. Все было похоже на кино. В метро, высоко вскидывая ноги, как-то неловко, чуть покачиваясь, бежит стройная девушка. В красной куртке и джинсовых сапожках. Я невольно вновь задержал глаза на ее обувь. Что-то было не так. Последнее, что я увидела, это пистолет в руках унатой. Вовкина жена влетела в вестибюль. Масса людей в едином порыве шатнулась вправо В тот же момент на площади пронесся исторический визг и вопль. Убили! Вот она, ловите, держите, милиция! Низко парней в синей форме, только что меланхолично живавший ход-доги возле палатки побросали еду и лянулись вперед. На площади повисла неожиданно тишина. Я перевела глаза вниз и чуть не заорала. На асфальте, странно изогнувшись. Словно тряпичный кух, брошенный злой хозяйкой, лежал парень с выкрашенными волосами. Скорую вызовет отмерла неожиданно торговка газетами. Я с ужасом смотрела на то, как над под головой несчастно расплывает темно-бордовая лужа. На площадь вновь вернулись звуки. Подъехала машина с милиционерами, появились врачи. Потом толпу стали теснить в сторону. Меня... Тихо стоявший около газетного киоска никто не заметил. Откуда то появилась тряпка, больше всего похожая на состиранное байковое одеало, и кто-то накрыл тело с головой. Вдруг шум снова стих из метро, выволок Ленату. Девушка упиралась, но милиционеры ловко тащили ее вперед. Сзади шла тетка, в форме нашелели, приговаривая. Она это видела, и она свырнула пистолет в и текать. Люди ты смотрели на сильно бледную НАТО, которая принялась кричать «С ума подходили, Отпустите меня! Офигели! Что... Да, у меня муж в милиции работает! Сейчас позвоню, он приедет и вам покажет!» Внезапно мне стало нехорошо. Господи, что же теперь будет? НАТО убила своего любовника. Никаких сомнений насчет того, кто выстрелил в несчастную парнишку, у меня нет. Я хорошо увидела, как Ната в красных куртке и джинсовых сапожках внеслась к метро, пытаясь скрыться. В руке у нее был зажат револьвер. Я сняла очки, бейсболку и без помощи, следила за происходившим. Отвалите, уроды! пинала девушка, козлы. Глаза убийцы заметались в потолке, и вдруг она, уставш... уставшись, на меня, заорала. Лампа, ты немедленно сообщи, Володе, что меня арестовали. Присутствующие мигом повернулись в мою сторону. Я хотела шмугнуть за ларёк, но ноги словно приросли к асфальту. Мгновенно около меня возник парень с самой неприметной наружности и сухо официальным голосом поинтересовался «Вы знаете эту женщину?» «Передо мной явно был представитель правоохранительных органов». «Да», — ответила машина. «Она жена Володя Костина, вашего коллеги, майора милиции». «Пройдемте», — молодой человек оказал в сторону машины с синими номерами. Я покорно двинулась к ней, но, сделав пару шагов, внезапно обернулась. Менты впихивали Ната в другой автомобиль. Она пыталась сопротивляться, но где ей, хрупкой и маленькой, тягаться с плечистыми мужиками. Довольно грубо, ткнув задержанную спину, сержанты засунули ее внутрь салона. Ната упала на сиденье. Снаружи на пару секунд осталась нога в джинсовой сапожке на плоской подметке. Внезапно... В моей голове зашевелилось нечто смутно, неосознанно. Что-то в этой ужасной ситуации было не так. Ну что, глава пятая. <coughs> Надеюсь, вы понимаете, какая атмосфера воцарилась у нас дома. Клавдия слегла с сердечным приступом через час после того, как ей сообщили об аресте Наты вечером с подозрением на инфаркт. Ее отвезли в больницу Юлий, Юрий. Продолжал наливаться водкой, и для меня осталась загадка, понял ли он, что случилось с его старшей дочерью. Магдалей на тенью скользила по квартире, всех сил старалась угодить окружающим. Девочка убрала комнаты, начистила картошку перегладила кучу белья, скопившуюся в шкафу за неделю, и все молчком не поднимая глаз. Костин к нам не заходил, впрочем, его не было дома. Пару раз я звонила ему в дверь, но никто не спешил открывать а мобильный Вовки монотонно талдычил, абонент отключен или находится вне зоны действия сети. В среду вечер Вовка неожиданно появилась в нашей кухне. Магдалена, стоявшая у плиты, быстро положила половник и Мико высказала за дверь. Девочке явно не хотелось встречаться с мужем сестры. Костин сел за стол и положил перед собой руки.